Весне навстречу был самый разгар зимы в лесу от мороза трещали деревья солнце вставало красное как ярко начищенный медный таз а когда к полудню оно поднималось невысоко над землей то светило в мгле, будто сквозь пелену густого тумана эта мгла оседала колючим инием на сучья на ветви деревьев Они становились мохнатые, посеребренные, блестели на солнце холодным морозным блеском. Весь лес, кусты и деревья все казалось вылитым из чистого серебра, а небо было похоже на синий застывший ледок, и на нем еще ярче, еще наряднее рисовались серебряные вершины деревьев. В заколдованном царстве Деда Мороза все было красиво. Тихо и безжизненно звери попрятались от холода в норы, в логовища, насекомые избрались в разные трещинки и заснули там непробудным сном. Одни только птицы перелетали по полям и лесам, стараясь разыскать хоть немного корма. В эту пору им было совсем не до песен. Но вот однажды в лес прилетели новые птицы, клесты, Ростом они были немного крупнее воробья и довольно нарядно одеты. У самочек перышки были зеленоватые, а у самцов с оранжево-красным отливом. Но самое интересное во внешности этих птиц, что сразу бросалось в глаза, были их клювы. У разных птиц клюв бывает различной формы. У синицы он тоненький, как иголочка. Таким клювом очень удобно вытаскивать жучков из древесных щелок. У дятла клюв крепкий, короткий. Хорошо им долбить кору, добывать из-под нее жуков, дровосеков или расклевывать хвойные шишки. А вот у ястреба или коршуна клюв острый, загнутый вниз. Это хищные птицы. Своим клювом они хватают добычу и разрывают ее на куски. У клестов клювы были совсем удивительной формы. Тоже острые, крючковатые, но только загнуты они не к низу, а в разные стороны. Верхняя половинка клюва изогнута в одну сторону, а нижняя совсем в другую. Такой клюв больше всего походил на кривые щипцы. Ну и носы удивлялись, глядя на диковинных птиц, щеглы и синицы. Как же ими клевать корм? Или долбеть что-нибудь, вот ж, уроды. Но кривоносые птицы не унывали. Наоборот, в хмуром зимнем лесу они вели себя шумно и весело. Это были природные северяне. Перекочевали они в тот лес с далекого севера, из тайги. Там в тайге еще холоднее, еще короче зимние дни и меньше корма. Прилетев на новое место, клесты прежде всего уселись на вершины сосен и ели. — Ой, сколько здесь спелых шишек! — радовались они. — Какие вкусные в них семена! Вот где раздолье! Старый пестрый дятел очень заинтересовался крылатыми гостями. Дятел тоже кормился зимою семенами шишек, но ведь он отлично наловчился долбить их своим сильным крепким клювом. Сорвет дятел сосновую или еловую шишку, притащит ее в клюве к какому-нибудь старому дереву, засунет шишку в расщелинку, а сам усядется нее, да не на ветку, а прямо на ствол, как муха на стену уцепится за кору острыми коготками, упрется в ствол растопыренным жестким хвостом и начнет со всего маху клювом шишку долбить, вытаскивать из-под чешуек вкусные семена. Все повытаскивает, тогда летит за новой шишкой, к той же расщелинке ее тащит, старую пустую выбросит, а новую полную вставит и опять долбить. На снегу под деревом, где дятел трудится, валяется целые кучи пустых расклеванных шишек. Недаром такое дерево с трещинкой зовется лесной кузницей, а самого дятла зовут кузнецом. Весь день зимой стучит он в своей кузнице. Ловко это у него получается. Прилетел дятел на то дерево, где расселись клесты, и стал наблюдать. Как же они своими кривыми носами будут шишки раздалбливать? Но клесты не думали это делать. Они расправлялись с шишками совсем по-иному. Уцепится клест за шишку острыми коготками, иной раз даже повиснет на ней, как на качелях, качается, а сам засовывает свой кривой изогнутый клюв под чешуйки и вытаскивает из-под них одно семечко за другим. Нисколько не хуже дело идет, чем у дятла. Поглядел он на клестов, покачал головой, потом сорвал спелую шишку и полетел к себе в кузницу. Хорошо жило с птицам-клестам в новом лесу. Шишек в волю, чего еще нужно. Так и остались они там зимовать. Только не нравилось хлопотливым птичкам, что зимний лес такой унылый, нисколько не лучше хмурый тайги. — Как устроить, чтобы в лесу стало повеселее? — думала молодая птичка клест, сидя на ветке, увешанный спелыми румяными шишками. — Почему весной все птицы поют, а теперь молчат? — спросила она скакавшую по сучкам синичку. Та даже крылышки растопырила от удивления и уселась рядом на ветку. — Ты разве не знаешь? Весной мы все строим гнезда, выводим птенцов. Весна — это самое чудесное время, вот мы и поем. — Так давайте сейчас строить гнезда, высиживать детвору, давайте сейчас спеть веселые песни. В ответ Синичка только покачала головкой. — Странная ты птица, — сказала она, — кто же зимой? Вьет гнезда и выводит детей. Да они же сразу замерзнут. И кормить их нечем. Ведь все жучки и букашки попрятались до весны в древесные щели. «А я все-таки попробую!» — задорно ответила бесстрашная птица-клест. «Мы северяне, нам никакой мороз не страшен, а еды вон сколько!» И она указала крылом на спелые шишки. Синечка ничего не ответила, — на такие глупые и смешные слова. Пусть хвастливая птица-клёст совьёт зимой гнездо и снесет в него яйца, а она, синичка, посмотрит, что из этого получится. Поделом будет этой выскочки, когда все яйца в гнезде у нее замерзнут и пропадут. Другой раз будет умнее. Но смелой птичке очень понравилась ее затея, и она сейчас же сообщила о ней своему красноперому другу Клисту. Тот вполне одобрил эту мысль, и обе птицы принялись за столь необычное дело устройство гнезда глубокой зимой. Прежде всего, нужно было найти для гнезда подходящее место. Осмотрев много деревьев, Клисты, наконец, остановили свой выбор на одном из них, на старой густой ели. Вся она была сплошь укутана снегом, будто одета в тяжелую снежно-белую шубу. Ветви, укрытые снегом, обвисли вниз, словно руки в теплых пуховых варежках. А промеж заснеженных веток синели голубые пещерки. Они вели в самую глубь ветвей, и вот там-то, на толстом суку возле ствола, птицы решили свить свое гнездышко. Смастерили они его из тонких веток и прутиков, а лоточек гнезда выстлали мягкими лишайниками. «Посмотри, как здесь хорошо, как уютно!» — радовалась самочка креста, показывая своему другу снежную голубую пещерку, внутри которой находилось и гнездо. «Здесь и ветер не продует, и мороз не так уж сердит». Красноперый Клёст во всем соглашался со своей подружкой, а, может быть, ему... Настоящему северянину и вправду студеная зима была вполне по душе. Наконец гнездо оказалось всем готово. Самочка снесла яйца и уселась их насиживать. Она почти не слетала с гнезда, чтобы яйца не застыли на сильном морозе. Кормил ее клест. Он доставал семена из хвойных шишек и приносил их во рту своей подруги. Накормив ее досыта, заботливый друг усаживался неподалеку на ветку и распевал веселую песню, словно весной в зеленом цветущем лесу. Только теперь эту песню слушали белые, запушенные снегом деревья, слушала чутко звенящая тишина зимнего леса, да еще иной раз пробежит по полянке заяц, услышит птичью песенку, на страже туши послушает Усами поводит и скроется в чаще кустов. Недели две сидела упорная птичка, не слезая из гнезда. Кроме клеста ее изредка навещала Синичка. Заглянет в голубую пещерку и лукаво чирикнет. — Ну, как дела? Все, сидишь? — Сижу, — спокойно отвечает птичка-клест. — Сиди, сиди, — чирикнет Синичка, — а я полечу в деревню. Может, крошки какие-нибудь поглевать удастся? и она улетала прочь. Наконец, в один студеный морозный день, птичка клест почувствовала, что скорлупка яичка под ней лопнула, и из яйца вылупился птенец. За ним появился второй, третий, четвертый. Все они вылупились, голенькие, слепые, совсем беспомощные. Как бы и вправду они не замерзли, Забеспокоилась птичка-мать, и она еще сильней распушилась, укрывая своих малышей. Вскоре прилетел к гнезду клест отец, принес корм подруге, но в этот раз она совсем отказалась от еды. «Покорми сначала наших малюток», — сказала она, слегка привставая из гнезда. «Малыши тут же вытянули тонкие, как ниточки, шейки» приподняли головки и широко открыли рты. Отец-клёст сунул каждому немного семян, смешанных со слюной, и, покормив детвору, снова улетел за кормом. С этих пор от зари до зари он не переставал носить еду, то птенцам, то своей подружке, а она по-прежнему не сходила с гнезда, день и ночь согревая детишка. Только изредка решалась она покинуть гнездо, чтобы немножко размять затекшие крылышки. Но и тогда малыши не оставались одни. Отец-клёст сейчас же садился на место матери и продолжал согревать птенцов. Однажды к гнезду вновь прилетела синичка. — Как дела? — чирикнула она. — Все в порядке. У меня уже вывелись дети, — ответила птичка-мать. Но синичка ей не поверила. Не может быть! Как же они не замерзли? Сейчас такой холод, даже воробьи в деревне забились по щелям в сараях. А мне тепло, — ответила птица Клёст. Я же тебе говорила, нам, северянам, ваши морозы совсем не страшны. Синечка хотела что-то возразить ей, но вдруг она насторожилась, глянула в сторону и, тревожно чирикнув, перелетела на соседнюю елку. Тичка Клёс тоже прислушалась. Кто-то, из быстро лез по стволу. Все ближе и ближе. И вот перед самым гнездом показала страшная морда куницы. Что делать? Сидеть неподвижно в гнезде. Может, и не заметит? А если заметит, тогда сразу съест всех малышей. Нужно чтобы что бы то ни стало отвести хищника прочь от гнезда. И птичка-мать, выпорхнув из своей снежной пещерки, начала с тревожным писком носиться вокруг опасного зверя. Она так близко подлетала к врагу, что, кажется, вот-вот готова была клюнуть его. — Такую дерзость куницы никак не могла стерпеть. — Я тебя сразу поймаю, — проворчала она и ловко перескочила с ветки на ветку, стараясь схватить дерзкую птичку. — Но та увернулась и вновь начала пищать и кружиться возле самого носа злобного хищника. Куница сделала еще, еще прыжок. Так, шаг за шагом, она все удалялась от голубой пещерки, где находилось гнездо, а в нем сидели совсем беззащитные птенцы. Прошло не менее получаса, пока птичка-мать достаточно далеко отманила куницу от своего гнезда. Наконец, хищнику надоело преследовать увертливую птичку, и куница отправилась дальше в лес искать другую добычу. Теперь можно было без опасения вновь вернуться в гнездо к малышам. Птичка юркнула в снежную пещерку и подлетела к гнезду, но здесь ей ожидало большое горе. Она слишком долго отсутствовала, а мороз был очень силен, все птенцы безжизненно лежали в гнезде. Они были совсем холодные. Птичка-мать все же уселась в гнездо и начала отогревать детей. Время шло, а малютки не шевелились. Вот подлетел к гнезду клест отец, он как обычно принес детворя корм, но кого ж теперь кормить? Птичка-мать по привычке привстала из гнезда. И вдруг птенцы, как по команде, сразу ожили приподняли головки и широко раскрыли огромные рты. Живы, живы все! Вот что значит настоящие северяне! Даже им, голеньким малышам, мороз был не так уж страшен. Отогрелись под матерью и снова бодры и веселы. С тех пор день ото дня в семье креста дела шли все лучше и лучше. Птенцы покрылись перышками, Теперь и птичка мать могла уже слетать с гнезда и приносить корм детворе. Непосяда синички, только крылышками разводила от удивления. Ну и чудеса. Она рассказала о замечательной птичке всем своим лесным приятелям, щеглам, королькам, пищухам. Все прилетали поделиться невиданным зрелищем, и действительно было на что поглядеть. Сучьи ветви еле покрывал снег, а на концах ветвей висели ледяные сосульки, и вот под этим покровом из снега и льда помещалось уютное гнездышко, а из него, словно весной, выглядывали задорные головки птенцов. Все они, несмотря на мороз, чувствовали себя превосходно, копошились в гнезде и широко открывали рты, когда отец или мать приносили им хвойные семена. Им ни червячков, ни мошек не надо. Удивительные птенцы поражались птички и улетали прочь от гнезда, разнести дальше по лесу занятную новость. Прошла еще неделя, другая. Малыши совсем оперились. Настала пора вылетать из гнезда. И какой это выдался денек. Первый весенний день. С утра уже выглянуло солнце, Теперь оно совсем не походило на начищенный медный таз. Оно выплыло из верхушек деревьев, золотисто-розовое, и осветило весь лес теплым весенним светом. А зима никак еще не уступала. Всю землю по-прежнему укрывал белый холодный снег, и по-прежнему на концах ветвей висели ледяные сосульки. Но вот они засверкали, особенно ярко. И с кончика каждой из них упала на снег первая теплая капля. Лесная капель, весеннее утро в лесу. Что могло быть краше этого зрелища? Синицы звонко запела привет весне, забарабанило сухое дерево клювом лесной барабанщик дятел, тоненьким голоском залилась пищуха, а на старой ели весна казалась уже в полном разгаре. Пять подросших птенцов робко перелетали с ветки на ветку. Это были закаленные малыши. Они родились в суровую зимнюю стужу и теперь зато первыми встречали приход весны. И птички и родители суетились тут же возле детей. Они тоже перелетали с ветки на ветку и радостно переговаривались между собой. Да и как же им было не радоваться, когда все ненасти, все бури остались уже позади. Они вырастили птенцов в лютый мороз, согревая их собственным телом, Они кормили их той же скудной едой, которой питались сами. Значит, можно вырастить детвору и в такую суровую пору, а в награду за это придут, наконец, счастливые вешние дни.